Возможно, Питер сам сказал ей, что он отец Сары, предположила Уиллоу. И вот почему она так разозлилась перед Рождеством и решила изменить свое завещание. Это была ревность. За ее спиной послышался какой-то странный звук. Уиллоу обернулась и увидела, что-то летит прямо на нее. Но прежде чем она смогла вымолвить хоть одно слово, ее сильно толкнули в плечи. Падая вперед, Уиллоу видела, как ей навстречу летят ступени винтовой лестницы. Охваченная паникой, потеряв способность соображать, она пыталась зацепиться за резные перила. Ее пальцы в перчатках только скользнули по покрытой листьями поверхности, и все же, невзирая на боль, она продолжала безуспешно цепляться за эфемерную опору. Скорость падения... не позволила ей сделать этого. Она отчаянно пыталась схватиться хоть за что-нибудь. Ее зубы скрипели, каждый мускул боролся за спасение. Ее плечо ужасно болело, и она чувствовала, как неумолимо летит к твердым серым ступеням. Казалось, что до них целые мили тошнотворного животного страха. Подняв руки, чтобы прикрыть голову и лицо перед неизбежным ударом, Уиллоу почувствовала, как ступени врезались в ее бедра, живот, грудь и локти. Уиллоу попыталась извернуться на ступенях, чтобы остановить смертельно опасное падение. Ее охваченная руками голова ударилась об одну из опор перил, и она задохнулась от боли. Следующий оборот по винтовой лестнице, и она на мгновение уперлась одной рукой, В широкую центральную опору. Ее рука в кожаной перчатке прижалась к покрашенному белой краской железу и немного замедлила падение. Ее тело все еще катилось по инерции, но в какой-то момент Уиллоу подумала, что страшная опасность миновала. Но через какую-то долю секунды ее рука была отброшена в сторону, тяжестью, обутой в грубый башмак ноги Мэрилин. а шею придавила вторая нога. Мэрилен всей тяжестью навалилась на тело Уиллоу, толкая ее дальше и дальше вниз, головой вперед. Теперь они падали вместе с адской скоростью. Пытаясь замедлить падение, Уиллоу даже сквозь перчатки ободрала ладони, расшибла голову и разбила лодыжки. Наконец ей удалось зацепить обеими руками один из поручней. Скрипнув зубами, преодолевая дикую боль, она круто развернула свое тело и уперлась ногами в центральную опору, отчаянно пытаясь остановить и свое падение, и падение Мэрилин тоже. Кровь, казалось, отхлынула от гудящей головы Уиллоу, но боль не утихала. Она откинулась спиной на покрытые обильной плесенью железные перила, И перевела дыхание. Взглянув наверх, Уиллоу обнаружила, что они падали с высоты каких-то пятнадцати футов. А она чувствовала себя так, словно пролетела все пятьдесят. Тяжело дыша, пытаясь взять себя в руки, Уиллоу возмущенно выговаривала Мэрилин, все еще охваченная ужасом от случившегося. Как вы могли вести себя так непростительно глупо? Почему не пытались зацепиться хоть за что-нибудь? Ответа не последовало. Развернувшись ноющим от боли телом, Уиллоу приподнялась настолько, что смогла взглянуть в лицо своей спутницы. Она была мертвенно-желтым, совершенно отрешенным, глаза были закрыты, рот уродливо искривлен. На лбу сбоку выделялся большой темный рубец. Поняв, что Мэрилин потеряла сознание, когда ее голова ударилась об одной из железных ступенек, Уиллоу умерила свой гнев и стала размышлять. Выждав, пока ее дыхание почти пришло в норму, Уиллоу встала, болезненно ощущая все свои ссадины и ушибы, Сняла с себя пальто, чтобы поудобнее устроить Мэрилин у перил. Когда она убедилась, что племянница Глория не упадет, Уиллоу спустилась по оставшейся части винтовой лестницы, держась за оба поручня и осторожно ступая, обходя стертые скользкие места в середине каждой ступеньки.